После краткого описания жизни прачечного отряда перейдем к предполагаемому эксперименту, или, как сейчас модно называть, квесту. Стать его участниками предлагаем всем авторам статей, пытающимся поставить знак равенства между советскими девушками из прачечных отрядов и сотрудницами немецких борделей, а также восторженных почитателей таких писак, с радостью соглашающихся с таким мнением. Для облегчения условий Предлагаем провести его летом или поздней весной, но желательно в тот период, когда у экспериментатора будет отключена горячая вода, дабы он не впал в искушение облегчить себе условия. Для участия в эксперименте, помимо самого гражданина, прошу прощения, если такое название обидит вышеуказанную категорию, но назову товарищем, обидятся еще больше, а для того, чтобы назвать их словом «господин», У меня и букв-то таких на клавиатуре нет. Приглашается его жена, подруга, знакомая, любовница или другое лицо их замещающее. Это важно, без них никакой эротики прочувствовать не удастся, а результат нам все же необходим. Приглашаются и подруги возлюбленной, далее добровольных помощниц будем называть так. Можно пригласить их поучаствовать в квесте с элементами ролевых игр. и с неким групповым пиротическим развлечением. Надо же вам как-то заинтересовать человека. Тещу желательно не звать, эксперимент может быть травмоопасен. Причем для нескольких участников сразу. А травмы и риск – это совсем не то, к чему мы стремимся. Поэтому сразу считаем необходимым предупредить. Граждане, соблюдайте технику безопасности при работе с горячей и холодной водой, а также электроприборами – Соблюдайте технику пожарной безопасности. Тщательное выполнение всех этих требований позволит сохранить вашу жизнь и здоровье. Ни в коем случае не допускайте к эксперименту детей и подростков. Это крайне важно. Начать квест предлагается со сбора десятка взрослых друзей и знакомых, чтобы пойти с ними на неделю в поход. Повторим о крайней нежелательности участия в квесте и походе детей и подростков. Желательный срок не менее недели. Сложность маршрута не важна. Но усмотрение экспериментатора и его компании. Обязательное условие одно. В походе никто и ничего не стирает. Все вещи остаются вам. А чтобы вы заранее не надорвались, желательно это сделать по окончанию похода. Но ведь нам необходимо набрать 94 килограмма грязных вещей. Предлагаю для того, чтобы собрать грязное белье, пройтись по знакомым, соседям, подъезду или дачному поселку, объяснить людям, что все вернется им выстиранным и выглаженным. Как самый оптимальный вариант – предложить свои услуги по стирке хирургическому отделению ближайшей больницы. Тогда и больные проникнутся к вам уважением, и персонал больницы станет встречать с радостью. Вам такие знакомства могут понадобиться, и при проведении эксперимента – могут очень сильно помочь. Лучше брать вещи как можно старее и погрязнее. Отлично подойдет и верхняя одежда, куртки, брюки, телогрейки, испачканные солидолом или мазутом. В ходе эксперимента эти вещи помогут гораздо лучше почувствовать весь эротический подтекст квеста, и либидо вашей возлюбленной должно, по вашим же утверждениям, взлететь на недосягаемую высоту. Собрав необходимое количество вещей, можно приступить и, собственно, к эксперименту. Для облегчения вашего труда и сохранения здоровья предлагаем все же воспользоваться стиральной машинкой советского образца, но выполняющей только одну операцию – стирку. Может, у кого-то и осталось, и, скорее всего, она должна быть в рабочем состоянии. А если даже и нет, у вас появляется великолепный повод проявив незаурядную фантазию и недюжинный ум, продемонстрировать вновь приобретенные навыки по ремонту бытовой техники, создав тем самым дополнительный уровень квеста. Далее вам потребуются подручные средства для отжима белья. Предлагаю вот это замечательное изобретение потливого человеческого ума. Такие механические выжималки стояли на старых советских стиральных машинах типа белка. представляют собой два волка, один из которых крутится ручкой. Для любителей экстрима и глубокого погружения в эпоху можно использовать и аутентичные приспособления – рубель и скалку. Но сразу предупреждаем, что не имея практических навыков, пользование этим замечательным предметом может привести к травме. Для глажки лучше всего подойдет бабушкин утюг, например, такой – чугунный утюг, внутрь которого укладываются тлеющие угли. За неимением углей его можно попробовать раскалить и на плитке. Но опять же, пожарная безопасность и техника безопасности – наше всё. Поэтому предлагаем приобрести на блошином рынке старый добрый советский утюг и гладитим. Ибо за влажное бельё соседи могут и побить, а друзья… Возможно, по итогам квеста меньше станет у вас друзей. Итак, условия есть, оборудование тоже, приступаем к работе. Ваша задача – приготовить мыльный раствор, кипяток и бесперебойно снабжать онным возлюбленную. Дополнительные задачи можете выбрать себе по вкусу. Задание подруги или знакомой вашей возлюбленной определите сами. Пусть гладит белье что ли. Про тещу мы уже говорили, ее присутствие нежелательно. Ибо ваш эксперимент может прерваться в самом начале, и на вашем теле неожиданно появятся обширные гематомы. И это еще при условии, что до начала квеста теща относилась к вам хорошо. Иначе возможны и другие варианты. Но ну мы, скорее всего, так и не узнаем о полученных вами результатах. Для создания эротической обстановки категорически не приветствуются свечи любые, ибо травмы не нужны. И пожалейте, пожалуйста, врача, которому придется доставать сильно деформированные предметы из разных физиологических отверстий вашего тела. В общем, цель, надеюсь, ясна. Необходимо в течение дня выстирать 94 килограмма белья с применением технических средств, максимально приближенных к 1940 годам. Желательно эксперимент повторять не менее 4 дней подряд. О, майские праздники в этом очень поспособствуют. Как раз и время подходящее, и вы будете заняты, избавив нас от ваших опусов. Ну, а по окончании рабочего дня, отстирав и выгодив последний из 94 килограммов белья, вас ждет незабываемая ночь любви. Вы же так себе представляете труд прача в годы Великой Отечественной войны. А по завершению полного курса эксперимента, надеемся, что все же ваша возлюбленная вас искренне и нежно любя Пройдет рука об руку весь квест полностью все эти пять дней, при этом регулярно выполняя суточную норму стирки, чистки и глажки, каждую ночь радуя вас своей страстью, жаром и эротикой во всех ее проявлениях. Вы, возможно, даже получите официальный документ, подтверждающий, какой вы заботливый, неутомимый, трудолюбивый любовник с прекрасным опытом ролевых игр. Злые люди называют этот документ свидетельство о разводе, но для вас это диплом. А она, ну, не поняла истинного ученого-исследователя. Вот же неумная женщина. Особые любители экстрема могут вообще все это произвести за городом на свежем воздухе, максимально приблизив обстановку, так сказать, боевой. Тут вам как минимум понадобится костер, ведра, тазики, стиральная доска и корыта. Опасность травмы повышается многократно, а эксперимент может закончиться очень быстро. Поэтому не рекомендуем и еще раз. Граждане, соблюдайте технику безопасности при обращении с костром, горячей и холодной водой, а также электроприборами. Соблюдайте технику пожарной безопасности. Как бы мы к вам, а вы к нам не относились, но берегите свое здоровье. Нам очень интересно будет прочитать про результаты вашего эксперимента. И, несомненно, для подтверждений ваших же опусов, возможно, правильнее было бы, чтобы вы постоянно называли своих родных по восходящей женской линии «лучше всего бабушку» теми же словами о низкой социальной ответственности, которыми абсолютно незаслуженно, награждаете простых и незнакомых вам девушек, прачек, незаметных героинь великой и страшной войны. И в завершение скажу: мы безмерно гордимся нашими девушками фронтовиками, лётчицами снайперами, связистками, танкистками, разведчицами, диверсантками и партизанками. Давайте же будем гордиться и труженицами войскового тыла: поварами, хлебопеками, прачками, регулировщицами, парикмахерами, швеями и портными. Они такие же героини, такие же победительницы. И их незаметный труд очень высоко ценился солдатами-фронтовиками. Каждый, хоть немного побывавший в окопе, прекрасно понимает огромную ценность тёплого, свежего хлеба, чистого белья, вкусных щей. Своими руками эти хрупкие девушки спасали здоровье и жизнь солдата. Берегли его от голода, холода и фронтовой неустроенности. А вы в них грязь, а вы о них подлость. А любовные связи, внебрачные дети, да и брошенные девчонки, они, конечно же, были. Никакая война, смерть и ужас не заставит людей перестать любить, забыть о желании любить и быть любимыми. И мы не вправе их осуждать, не побывав на той войне, всеми клеточками не прочувствовав. А каково это? И про обсуждаемых, осуждаемых ППЖ лучше молчите. Осуждать их мог только фронтовик. Тот, кто прошел через весь ад войны. а вы Продолжая стучать по клавишам, не забывайте. Нет у вас права их осуждать и говорить про них нехорошее. Оторвитесь от компьютера. Вытрите клавиатуру и монитор, забрызганные слюной восторга от очередного разоблачения. Сядьте подумайте, а вы смогли бы. Вот так, днями, неделями и месяцами, без выходных и праздников, с 12-часовым рабочим днем. Работать монотонно, в жару и холод, под осенним ливнем и ветром. срывая ногти, мучаясь от боли в спине, в ногах, от ломоты во всем теле, до боли и крови расчесывая, изрытые химическими язвами руки, с трудом глядя на мир красными, воспаленными от недосыпания глазами. Смогли бы, ежедневно мучаясь то от кипятка, то от обжигающей ледяной воды, стирать солдатские портки, в которых запах пороха далеко не самый сильный. Или... пытаясь приготовить к стирке полотенца, простыни или гимнастерки, раздирать их, слипшиеся от крови и грязи, поливая солдатские вещи потом и слезами. Смогли бы своими руками ворошить горы обмундирования, которые будто шевелятся от вшей и гниг. Смогли бы, рискуя жизнью, обшаривать одежду в поисках взрывчатых веществ. Сумели бы, щуря и постоянно вытирая воспаленные от пара глаза, рискуя обжечься раскаленным углем, Целыми днями напролёт гладить солдатские вещи. Нет? Тогда лучше молчите. Не смейте своими словами оскорблять их, тружениц-победительниц. И простите нас, всех, и тех, кто своим молчанием поддерживает льющуюся на вас грязь, и тех, кто, надеюсь, пока ещё потакает это восхищается сказками, основанными на лжи. А от себя и за своих дедов-фронтовиков хочу сказать всем тружницам войскового тыла огромное спасибо за ваш труд и в пояс поклониться, низко-низко.